Бип, мудрый советник исследовал импульсы моего мозга, вызвал картину, связанную с моим нынешним смятенным состоянием, и предложил свое решение проблем. Но что именно мудрый советник пытался сообщить мне, я был слишком глуп и понимал все слишком буквально, чтобы уразуметь истинный смысл этой картины. Видимо, я рассчитывал, что он посоветует мне пойти к Фридландер Бэю и сказать ему. Я могу уничтожить тебя, но из милости не сделаю этого. И что тогда? Папочку охватит чувство раскаяния, и он освободит меня от всех обязательств. Но потом я сообразил, что не всё так просто. Во-первых, у меня нет власти, чтобы уничтожить его. Тригландер бы и был защищён от низших существ, вроде меня, баракой, влиянием, сродни магическому, которым обладают некоторые из великих людей. Чтобы поднять на него руку, требовалась личность куда более сильная, даже для того, чтобы подкрасться, когда он спит, и влить яд в его ухо. О'кей. Всё это значило, что я не понял урока, но я и не думал беспокоиться на этот счёт. В следующий раз, когда встречу на улице Имама или Святова, я попрошу растолковать мне увиденное. Сейчас меня ждали более важные дела. Я положил мудди обратно в свой дипломат. Затем я загрузил в компьютер дело Абу Адиля и минут 10 просматривал его. Оно было невероятно скучным, как я и предполагал. Абу Адиля привезли в город в детстве, более чем полвека назад. Его родители много лет скитались после катастрофы Субботней войны. Мальчиком Абу Адиль помогал отцу, продававшему лимонад и щербет в квартале дубильщиков. Он играл на узких, извилистых улицах Медины. В старой части города, когда отец умер, Абу Адиль, чтобы прокормить себя и свою мать, стал профессиональным нищим. Каким-то образом, с помощью ли силы воли или своих способностей, он смог проститься с бедностью и унижением и стал уважаемым и влиятельным человеком в Медине. Дело Абу Адиля не содержало подробностей этого замечательного превращения, но если Абу Адиль был серьёзным конкурентом Фридландера Бэ Я бы сколь бы ни поверил в это. До сих пор его дом располагался в западной части города, недалеко от ворот заходящего солнца. Согласно сообщениям, у него был такой же большой особняк, как у папочки, окружённый усыхающими трущобами. К тому же, у Абу Адиля оставалась армия друзей и сторонников в лачугах Медины, так же как у Фридландербей в Будайне. Вот что я в общих чертах узнал, когда офицер Шотнахай просунул голову в мой бокс. "Время закругляться", сказал он. Я спросил себя, почему лейтенант Хаяр так беспокоится о Реде Абуадиле? Я не нашёл его деле ничего, что бы указывало на него, как на второуфа Фредландербея, просто богатый и влиятельный человек, чьи дела бывали и грязны в меру, и случалось чрезмерно. Если он с родни папочки, к этому были очевидные доказательства. В его намерении не входило тревожить невидных обывателей. Фред Ландербей не был хозяином уголовного мира, как, видимо, и Абу Адиль. Такого человека, как он, можно задеть лишь вторжением на его территорию или угрозами его близким. Я последовал вниз в гараж за Шатнахаем. Это моя, сказал он, указывая на патрульную машину, въезжавшую в гараж после смены. Он приветствовал двух усталых полицейских. выбравшихся из машины и сел за руль. "Ну", сказал он, глядя на меня. "Я не торопился приступать к делу. Во-первых, мышьок на хаем. В продолжении всей смены будем заключены в узкое пространство полицейской машины, и эта перспектива меня не воодушевляла. Во-вторых, лучше сидеть в участке и читать скучные дела, чем идти вместе с закалённым в боях ветераном на мрачной улице Но все-таки я сел на переднее сиденье. Иногда сопротивление бывает бесполезно. Что у тебя? спросил он, глядя перед собой на дорогу. Его правая щека оттопыривалась из-за основательного куска жевательной резинки. Ты имеешь в виду это? Я показал полный караульный модни, включить который еще не успел. Он поглядел на меня и пробормотал что-то себе под нос. Я спрашиваю, чем ты будешь защищать меня от бандитов?" спросил Лун и снова недовольно покосился в мою сторону. Под курткой у меня был револьвер. Я вынул его из кобуры и показал ему. "Мне дал его лейтенант Окин в прошлом году", пояснил я. "Шекнахай", пожевал жвачку. "Лейтенант всегда хорошо ко мне относился", сказал Лун и вновь уставился на меня. "М-да", протянул я, не зная, что сказать. Я был виноват в гибели Хокинга. И Шекнахейн наверняка слышал об этом инциденте. Чтобы успешно сотрудничать с ним, мне предстояло преодолеть какую-то невидимую преграду между нами. В машине воцарилось неловкое молчание. "Послушай, твоя игрушка только и годится, что пугать птиц и мышей. Взгляни к на пол". Я пошарил под сиденьем и вытащил небольшой арсенал. Там был гранатомёт большого калибра. Статический пистолет и игломёт, чьи стрелы могли запросто отделить мясо от костей взрослого носорога. Что ты предлагаешь? Тебе нравится вид крови, заливающей всё вокруг? В прошлом году насмотрелся, с меня хватит, сказал я. Тогда забудь об игломёте. Хотя оружие это неплохое. Оно стреляет по выбору тремя успокаивающими иглами, тремя нервно-паралитического действия и тремя разрывными. Гранатами, отверно будет тяжеловато для тебя. Он втрое мощнее твоей свистульки. И остановит любого на расстоянии четверти мили, поражает цель на расстоянии 100 ярдов. Тебе скорее всего подойдёт статический пистолет. И какова эффективность попадания? Шетнахай пожал плечами. Если целить в голову, достаточно двух-трёх выстрелов, чтобы сделать человека колёк на всю жизнь. Но в голову попасть трудно. Стреляй в грудь это вызовет сердечный приступ. При попадании в другие части тела преступник теряет контроль над мышцами и через четверть часа окажется без помощи. То, что тебе нужно. Я кивнул и затолкал статический пистолет в карман куртки. Ты не считаешь, что я? Но тут затрезвонил мой телефон. Я снял его с пояса. Наверное, домогается одна из моих нерешенных проблем, подумал я и ответил: слушаю. Марит, это Индхар. казалось, что хороших новостей больше не существует. Я закрыл глаза. Ну, как твои дела? Что ты поделываешь? Ты знаешь, который час? Ты хозяин клуба на Греби. Ты несешь ответственность перед девочками, работающими днем. Не хочешь ли приехать на открытие? Я совершенно позабыл про этот чёртов клуб. Я действительно не желал о нем думать. Но Индихаар была права, когда говорила об ответственности. Я приеду сегодня, как только смогу. Все на работе. Здесь я, по Алани. Женаль уходит, где кынди неизвестна, а Йасмин не знает, чем бы заняться. Ещё и Йасмин, боже. Сейчас приеду. Иншаллах, мрит. Пока. Я снова прицепим телефон на пояс. Куда ты должен идти? У нас нет времени на личные дела. Я попытался объяснить. Фридландербей решил преподнести мне подарок. И приобрел для меня клуб в Будайне. У меня не приложу, что с ним делать. Ну, ладно, забудь об этом. Теперь надо ехать и открывать дело. Шекнаха и засмеялся. Опасайся двухсотлетних старцев у власти, дары приносящих, сказал он. Где же этот клуб? На улице, ответил я. Клуб Чериги. Понял, о чем я говорю? Он повернулся некоторое время смотрел на меня в молчании. Да, я знаю этот клуб. Шекнахей круто развернул автомобиль в направлении к Будейну. Может, вам кажется, что Газену через восточные ворота в полицейском автомобиле и промчаться по главной улице, где запрещено движение транспорта. Радостное и захватывающее событие. Моё же состояние было совсем противоположным. Я скрылся на сиденьях в Надежде, что никто из знакомых не узнает меня. Всю жизнь я ненавидел копов, а теперь оказался одним из них. Мои бывшие друзья уже смотрели на меня так, как я раньше смотрел на Хайера и других полицейских Будайни. Я был благодарен Шекнахэю за то, что он благоразумно не включил сирены. Шекнахэй остановил машину прямо у клуба Чириги, и на тротуаре я увидел Индихар рядом с Поалани и Йасмин. Печальное зрелище предстало моим глазам. Йасмин растригла свои чудесные чёрные кудри, которые я так любил. Наверное, с тех пор, как мы расстались, у нее появилась потребность что-то изменить. Я глубоко вздохнул, открыл дверцу машины и вылез. Как дела? спросил я. Индихар сверкнула на меня глазами. Мы уже потеряли чаевые за час работы, сказала она. Ты хочешь управлять клубом или нет, Мориет? спросила Пуалани. Я ведь хоть сейчас могу перейти к его мама. Френчи готов забрать меня в сию же секунду. бросила Йасмин. Её лицо было холодным и надменным. Езда в полицейском автомобиле подрывала мой авторитет в её глазах. Не волнуйся, Йасмин, просто сегодня утром у меня было много хлопот. Индихар, не могла бы ты поработать пока вместо меня? Ты понимаешь, в делах клуба гораздо больше моего. Секунду или две она разглядывала меня. Если только у меня будет нормированный рабочий день, наконец откликнулась Индихар. Я не хочу приходить рано утром и уходить поздно вечером. Чьи всё время заставляло нас так работать. Хорошо, договорились. Если будут ещё идеи, дай мне знать. И плати мне столько, сколько получают другие управляющие. Кроме того, я буду танцевать только когда захочу. Я нахмурился, но выхода у меня не было. Ну ладно. Э кто будет замещать тебя ночью? Ингихар пожал плечами. Я не доверяю этим неряхам. Поговори с Чири, вернее её Наня Черен на работу в её собственном клубе? Это больше не её клуб, заметила Йасмин. "Да, верно", сказал я. "Как ты думаешь, она согласится?" Индихар засмеялась. "Она сдерёт с тебя втрое больше жалования, чем получает любой другой управляющий на улице. Она тебе задаст жару, а если будешь смотреть сквозь пальцы на Гриты с кассой, но всё равно она стоит этого. Никто не умеет делать деньги так, как Черен. Без неё ты через полгода сдашь свою собственность". в аренду каком-нибудь лавочнику. Ты очень обидел её, Марит, сказала Полани. Знаю, но я же не виноват. Всё это дело организовал Фредландер Бэй, не предупредив меня. Этот клуб свалился мне на голову. Черей, не знай об этом, сказал Ясмин. Я услышал, как за спиной хлопнула дверца машины, обернулся и увидел, что ко мне идёт Шекнахай, на лице широкая ухмылка. Мне нужна была его поддержка. А его все это забавляло. Индихары и другие девочки презирали меня за мою связь с полицией, а полицейские за то, что для них я был по-прежнему мелким воришкой. Арабы говорят, если снимаешь одежду, замерзнешь. Это совет не отрываться от своей группы поддержки. Однако она не придет на помощь, если заявится толпа друзей и разденет тебя до гола без твоего на то согласия. Шекнахай не сказала мне ни слова. Он подошел к Индихар и, наклонившись, прошептал ей что-то на ухо. Многие девушки на улице питают слабость к полицейским. Я лично не понимаю этого, а некоторые копы пользуются ситуацией. Но меня удивило, что именно Индихар оказалась одной из таких девушек, а Шекнахай таким копом. Мне и в голову не пришло занести увиденное в список недавних странных совпадений. Мой новый напарник имеет какие-то общие дела с новым управляющим клубом, подаренным мне в Ридландер БЭМ. Всё уладилось, Адран, спросил Шотнахай. "Да", ответил я. "Сегодня я должен переговорить с Чиригой". "Инди хар права", сказала Ясмин. "Чири тебе покажет". Я кивнул. "Думаю, она имеет на это право, но я всё равно хочу увидеть её. Пойдём", сказал Шотнахай. Если появится время, забегу вас проведать, пообещал я. С нами все в порядке, сказала Пуалани. Мы свою работу знаем. Смотри сам в оба с этой чири. Береги кое-что, сказала Индихар. Если угадаешь, что я имею в виду. Я помахал им и направился к патрульной машине. Шекнахайч мокнул Индихар в щеку и бросился вслед за мной. Он сел за руль. Ну как, проработаем? спросил он. Мы всё ещё стояли на обочине. "Давно ты знаком с Индихар? Я никогда тебя не видел в клубе Чири". Шекнахей посмотрел на меня облодинчески невидимым взглядом. "Я знаю её давно", ответил он. "Понятно", сказал я и прекратил дальнейшие расспросы. Казалось, он не хотел разговаривать на эту тему. Вдруг пронзительно взвыла тревога, и механический голос патрульного компьютера проскрипел: Номер триста семьдесят четыре. Немедленно выезжайте. Угроза взрывом и захват заложников. Кафе Фиэ Бланш, девятая Северная улица. Это у Гарготье, сказал Шикнахай. Поехали туда. Компьютер замолчал. Хайар заверил меня, что не стоит беспокоиться насчет подобных ситуаций. Бисмиллах, ар-рахман, ар-рахим. Пробормотал я. Во имя Аллаха, великодушного и милостивого. На этот раз, когда мы проезжали по улице Шекнахайф, включил сирену